Глава 61 Имея в виду исключительную срочность ситуации, Жюстин Филиппа быстро отменила встречу, чтобы как можно скорее увидеться с юным Мило, его крестной матерью и ее мужем. Она уже знала, что за трагедия постигла мальчика. И, хотя и была удивлена звонком Тифен, тот факт, что соседка так печется о психическом здоровье крестника, ее тоже не особенно ободрил. Однако для чрезвычайной ситуации и мерки чрезвычайные. Поэтому детский психиатр предложила сначала короткую встречу без мальчика, с тем, чтобы вслед за этим принять их втроем и назначить длительную терапию. Тифен согласилась с явным облегчением. Для ребенка траур по родителям — процесс очень интимный. Сразу приступила к делу Жюстин Филиппа, как только Тифен и Сильвен уселись напротив нее. В случае Мило дело усложняется тем, что смерть родителей наложилась на утрату еще двух дорогих существ из его близкого окружения. И то, что родители сами выбрали такой сценарий, дело не упрощает. что с ним будет потом? «Кто будет о нем заботиться?» «В настоящий момент он находится у нас», — просто ответила Тифен. «Мы решили подать заявление на усыновление». «Это хорошее дело. Оторвать его сейчас от среды, где он вырос, от родного квартала, от школы, от всего, что осталось у него стабильного и знакомого, было бы настоящей катастрофой. Надо помнить, что хотя каждый ребенок и подходит к этой проблеме по-своему, У всех наблюдается тенденция соединить, схлопнуть свой образ жизни с образом жизни ближнего круга. Ваша реакция на гибель его родителей станет на ближайшие несколько недель основополагающей для него. Что вы ему сказали? Что родители погибли в автокатастрофе. «Грубейшая ошибка», — воскликнула детский психиатр без обиняков. «Ему надо сказать правду». Надо объяснить все как есть, подобрав слова, понятные в его возрасте, но ни в коем случае не врать. Это очень важно. Без этого он не сможет выстроить свой процесс прощания с ними. Такие вещи на лжи не выстроишь. Но как ребенок его возраста сможет понять, что его родители предпочли убить себя? Как ему это объяснить? Запротестовала Тифен. Чем быстрее он это поймет, тем легче ему будет дальше. И еще. Его надо все время подбадривать. Ребенок, только что потерявший родителей, трансформирует свои страхи в силы для выживания. Кто накормит его, кто отвезет в школу. Надо постоянно, буквально силой, вселять в него уверенность и отвечать на все его вопросы. Надо уверять его, что его по-прежнему любят и что в будущем именно вы будете заботиться о нем. «Мы и так каждый день о нем заботимся», — заверил Сильвен. «И вот еще что», — продолжила Жустин Филиппа. Мило несомненно, начнет бояться умереть. Для мальчика его возраста, который оказался лицом к лицу со смертью, да еще таким жестоким образом, смерть все равно, что заразная болезнь, она поражает, как насморк». В случае Мило это тем более верно, что он уже потерял двух близких людей. Ему будет казаться, что он под угрозой. Более того, ему будет казаться, что он похож на родителей, и на этом уровне надо проявить бдительность. Скажите ему, что смерть не поразит его как болезнь, потому что он другой, не такой, как папа и мама. Тифен и Сильвен согласно склонили головы. «Вы думаете, он выйдет из этого состояния?» спросила Тифен, не скрывая тревоги. «Если вы будете рядом и поможете ему, то выйдет. Но не стану скрывать, процесс будет долгим и трудным. Он будет чувствовать себя в ответе за всех мертвых, погибших вокруг него за такое короткое время. Будет чувствовать себя не таким, как все дети его возраста. И если на каждом этапе этого процесса у него не будет поддержки любящих людей, последствия могут привести к серьезным психологическим проблемам. «Мы сделаем все, что нужно», — заверил Сильвен, крепко сжав руку жены в своей. «Мы готовы приступить к терапии вместе с ним. Это не будет лишним. При большой любви, терпении и понимании он выкарабкается». Жустин Филиппа очень серьезно на них посмотрела, улыбнулась грустной улыбкой видавшего виды фаталиста и тихо сказала, «Этому маленькому человеку с вами повезло». Медицинская карта, 7-8 лет. Ваш ребенок должен постоянно чувствовать, что у вас интересуют его дела и что вы доверяете школе, которую выбрали для него. Не спешите пока беседовать с учителями. У М. оживился интерес к школе. Терапия детского психиатра на верном пути. М. очень восприимчив. Сон хороший. Аппетит мог бы быть и лучше. Ваш ребенок сам выбирает себе друзей. Позвольте ему находить их и за пределами школы и приглашать в гости, даже если это сопряжено с неудобствами. М. хорошо ладит с одной девочкой в классе, Лолой. Может, влюбленность? М достаточно замкнут и избегает отвечать на вопросы. М регулярно приглашают на дни рождения. Контрольный визит к доктору Ферейра. Все в порядке. Отметки врача Вес 23 килограмма 500 грамм, рост 125 сантиметров. Бородавка на своде стопы. Недостаток витамина D. Показан прием в течение 4 месяцев. общее состояние здоровья хорошее текст читала ирина патракова